В госпитале о нем говорили, он кладет жизнь за каждого раненого. Это был врач из породы, как считали многие, редко уже встречающиеся. Другие врачи оперировали, может быть, не хуже, он старался выхаживать своих пациентов. Порой после операции не соглашался идти домой, проводя в послеоперационной палате долгие часы сам подавал раненым лекарства, воду, сам ставил клизму, подносил утку, не доверяя никому. Помню, как он радовался, когда сумел сохранить Белову вторую руку. Некрасивая, щедро покрытое золотистыми конопушками лицо его сияло, толстые губы улыбались неудержимо радостной улыбкой. «Что — Что? — говорил он. — Каково? — Все-таки... Одну руку-то я спас, как бы там ни было, а спас. Мировой мужик, — говорил о нем Сезакрылов, — если бы не он, не знаю, что бы со мной было, а он меня, ежели хотите, на ноги поставил. Как-то Белов сказал ему при мне, мы вас, Аркадий Петрович, никогда не забудем. Он выслушал его, чуть наклонив голову, У него была такая манера — слегка наклонять голову на бок, когда он разговаривал с кем-либо. Слегка усмехнулся. «Врешь, Белов, забудешь?» «А вот и не забуду», — возразил Белов. «Никогда в жизни!» Аркадий Петрович махнул рукой. «Так все говорят, поверь, и я нисколько не обижаюсь. А потом уходят навсегда из госпиталя» и даже строчки не напишут. — Я непременно вам писать буду, — заверил его Белов, но Аркадий Петрович все с той же легкой улыбкой пожал плечами. — Не напишешь, дружище, всякие другие дела захлестнут с головой, и очень даже хорошо, и не пиши, пожалуйста, только будь хотя бы относительно здоров. Согласен? — Согласен ответил Белов, однако произнес напоследок: а все одно я вас помнить буду навсегда. Когда мы спустя несколько лет снова встретились с Беловым, я припомнила ему его же слова. А ведь прав был Петрович, с видимым сожалением. Прав. Вот и я, к примеру, клялся, божился, что ни в жизнь его не позабуду, что буду писать ему, а он что, врешь, сказал? Не вспомнишь и писать не будешь, это я точно знаю, и гляди сама. Так и получилось. Правда, — прибавил Белов, — одно я выполнил, стал все-таки, в общем-то, Здоровым, как там ни говори, не подвел его хотя бы в этом. Однако и у Аркадия Петровича, как, впрочем, у любого другого человека, были свои недостатки. Ему была присуща одна слабость, казавшаяся мне необыкновенно смешной. Он писал стихи, безусловно, плохие. Должно быть, он и сам сознавал, что поэт он довольно слабый, и все-таки никак не мог заставить себя перестать писать стихи. И они, эти вирши, регулярно появлялись в госпитальной стенной газете. Может быть, кому-то стихи Аркадия Петровича и нравились. Но я была воспитана бабушкой на стихотворениях Пушкина, Тютчева, Фета, и, признаюсь, мне было смешно читать «Вперед бойцы, сражаться за свободу», за светлое отечество свое, за то, чтобы воспряли духом все народы, чтобы было радости с победой торжество. Само собой, я никогда не говорила Аркадию Петровичу о том, что мне не нравится его творчество. Зачем обижать хорошего человека? Бабушка как-то сказала, бывают страсти и стремления, которые трудно преодолеть. Наверное, Аркадию Петровичу была свойственна эта самая страсть — сочинять, и он никак не мог преодолеть ее, а, возможно, и не хотел преодолеть. Аркадия Петровича любили все в госпитале, и врачи, и сами раненые. Любили прежде всего за неподдельное сочувствие. Никто, ни одна единая душа не сомневалась в том, что он подлинно сострадает раненым. Однажды в соседней палате умирал тяжело раненый. Как-то мельком я видела его, молодой, темноволосый, желтоватое лицо, отчетливо темневшие на лбу длинные густые брови. Все знали, ему не выжить, слишком велика была потеря крови, но Аркадий Петрович не хотел сдаваться. Целых двое суток он не выходил из палаты, В конце концов начальник отделения прогнал его домой. — Отдыхать, — приказал начальник, — мне нужен здоровый врач, у которого не дрожат руки, а с тобой от недосыпания всяко может случиться. Он ушел, а раненый ночью умер.